Пятая глава. Положив трубку, я ощущаю, как ложь берет верх надо мной. Она распространяется внутри, как инфекция, уничтожая любые остатки того, что могло быть правдой. «Полиция скоро приедет», — шепчу я, опускаясь на колени рядом с Фрей. «Я не могу позволить им забрать тебя. Мне придется перенести тебя в другое место. Мне так жаль». Я глажу дочь по волосам, мои слезы капают ей на лицо, и когда они оседают на ее коже, Кажется, будто она тоже плачет. Я держу ее руку в своих ладонях. У нее всегда были теплые маленькие ручки. И пухленькие, когда Фрея была младенцем. Теперь они стали холодными. Тепло жизни полностью улетучилось из ее тела. 8.35. Нужно поторопиться. Мне так жаль. Повторяю я шепотом, и мое дыхание касается ее щеки. Мне очень-очень жаль. Мне просто нужно, чтобы ты осталась со мной. Хотя бы еще немного. Я никому не позволю забрать тебя. Я перенесу тебя в безопасное место. Мышонок. Она не сможет обойтись без него. Я вскакиваю с пола и бегу к лежащему у двери мышонку, едва не споткнувшись о коврик. Так тороплюсь вернуться к дочери. Вот и мышонок, дорогая. Шепчу я, опускаясь на колени рядом с ней и подкладываю игрушку ей под руку. Я просовываю ладони под Фрейю и... Стоп. Половик. Мне нужно спрятать половик. Что, если на нем остались какие-то следы? Что-то, чего я не вижу. Но это ярким лучом маяка привлечет внимание полиции. От половика надо избавиться. Я шарю руками под ним. Приходится поднапрячься, чтобы поднять Фрею вместе с половиком, но мне это удается, и я несу ее, как завернутого в пелёнке младенца, к задней двери на кухне. Надеваю туфли, выбрав их из беспорядочной кучи обуви на коврике, и пытаюсь повернуть ключ в замке. Ничего не выходит. У меня не получается поворачивать ключ и одновременно держать на руках Фрею и половик. Пинаю дверь, которая дребезжит в раме. Я не могу нести все сразу. Мне придется вернуться за половиком. Давай быстрее. Я кладу свою ношу на пол, затем толкаю дверь и одновременно поворачиваю ключ. Замок со щелчком открывается. Хватаю большую связку ключей и тяну дверь на себя. Она распахивается, и холодный ноябрьский воздух проникает в дом. На мне по-прежнему надета лишь фланелевая пижама в красно-синюю клетку, которую Эйден купил мне четыре Рождества назад. Наше последнее Рождество вместе. Я дрожу. Мне холодно, так что спина коченеет. Я беру Фрею на руки и целую ее в лоб. Мои глаза привыкают к дневному свету. Все изменилось. Окрестности выглядят иначе, словно я попала в другой мир. И, возможно, это все. Возможно, это всего лишь дурной сон. Цепляюсь за эту мысль, а леса вдалеке искрятся в лучах восходящего солнца, сверкая инием. Я быстро шагаю по гравийной дорожке, которая ведет от дома вниз к фруктовому саду. Сухая трава царапает мои голые лодыжки, когда я пробираюсь сквозь нее к реке, перешагивая через яблоки, которые летом упали с дерева и разложились, превратившись в перегной. Раньше сад был идеально ухожен, ветви тяжелели от плодов, теперь в воздухе висит запах гнили. Добравшись до дальнего края сада, я иду вдоль забора на юго-восток. Туда, где небольшой мост пересекает самое узкое место реки — Уивы. Я открываю ворота, слушая свое шумное дыхание. Туфли стучат по деревянным перекладинам, пока я иду по мосту. Кожу на шее покалывает, и я замираю. Кто-то наблюдает за мной. Но здесь никого нет. Никто не смотрит на ферму, и никто не сможет увидеть, что я делаю. Никто за мной не наблюдает. Иди дальше. Бегом пересекаю небольшой открытый участок земли и скрываюсь в густой роще серебристых деревьев. Леса со всех трех сторон окружают территорию, расположенную к югу от дома. Но те деревья, что растут на юго-востоке, особенные. Они выиграют для меня время, пока я решу, что делать. Иди дальше, на уме. Скоро ты проснешься. Деревья склоняются надо мной, как немые свидетели происходящего. Порыв холодного ветра ударяет мне в лицо, и я поднимаю взгляд на промёрзшие ветви. Они мне знакомы. Я добралась до нужного места. Это определенно оно. Кладу фраю на неровную землю, и меня вновь охватывает то же чувство. Кто-то наблюдает за мной. Что если полиция и Эйден уже прибыли и последовали за мной? Я оглядываюсь через плечо, сердце колотится, дыхание сбивается. Я одна. Сдвигаю одеяла из разложившихся листьев, чтобы добраться до замерзшей грязи, и начинаю рыть мерзлую почву руками. Пальцы покраснели и одеревенели. И по мере того, как они начинают неметь, мои движения становятся все более иступлёнными. Но я потею, напряжение и стресс вытекают из моей кожи. Продолжаю копать, а потом мои пальцы вздрагивают от прикосновения к потускневшему металлу. Дверь. Этот лаз я обнаружила в детстве, играя в здешних лесах. Я любила забираться на деревья и сидеть, свесив ноги по обе стороны ветвей. Однажды, спрыгнув с дерева, Я услышала странный шум, словно мои ноги ударились о более твердую поверхность, чем листья и земля. Я целую вечность смотрела на листья у себя под ногами, пытаясь понять значение этого звука. Я знала, что там что-то есть, просто не могла сообразить, что именно. Когда мой папа отвез продукты на деревенский рынок и вернулся домой, я выбежала на подъездную дорожку и бросилась в его объятия. «Я нашла кое-что в лесу!» — закричала я. «И что же ты нашла?» — притворился удивленным он. «Не знаю!» Я побежала вокруг дома, зная, что это будет быстрее, чем прокладывать путь через него. Пойдем со мной, папа! Мне нужно тебе показать!» Он догнал меня, и я прыгнула на то самое место, куда приземлилось дерево. Отец поднял брови, глядя на меня, и наклонился. Его губы изогнулись в кривой улыбке. Я тоже наклонилась, и мы вместе начали раздвигать листья. Отец рассмеялся, когда я ахнула при виде металла. Мне казалось, что я открыла волшебный проход. Дверь в другой мир. В свою собственную маленькую страну чудес, скрытую там, в лесу. Это оказался бункер. Мой прадед служил офицером в армии во время войны, и моя прабабушка предложила оставить детей на ферме, чтобы защитить их от опасности Лондона. Поэтому они построили это убежище. Один из многих забытых бункеров, спрятанных по всей стране, память о которых затерялась во времени. Он был построен так, чтобы его нельзя было обнаружить. Коробка, зарытая в землю, армированная бетоном и сталью. Примерно через год после обнаружения бункера я поскользнулась в нем на лестнице и сломала ногу. Мама была в ярости. Папа положил крышку на место и закопал ее. Я умоляла его откопать дверь обратно, но он отказался. Его голос эхом отдаётся в моей голове. «Мы не говорим неправду, не так ли, Наоми? Мы всегда должны быть честными и добрыми». «Прости меня, папа». Не думай о нем, Не сейчас. Я хватаюсь за металлическое кольцо двери и стискиваю зубы от напряжения. Я никогда не рассказывала Эйдену о бункере. Никому вообще не рассказывала. Я отгородилась от воспоминаний о папе, заперев их внутри себя, где только я могу до них добраться. Наконец, дверь поддается. Я стою, тяжело дыша, уперев руки в бедра, и смотрю вниз на место, которое когда-то давным-давно казалось мне таким волшебным. Здесь она будет в безопасности. Я возвращаюсь к Фрейе. Утреннее солнце окрашивает облака в красноватые тона, его лучи падают на мою дочь сквозь просветы в кронах деревьев, и ее пижама с единорогом весело сияет на фоне унылой земли. Я несу ее туда, где ждет открытый люк. Поднимаю ее голову к своему лицу и прижимаю щекой к ее лбу, когда начинаю спускаться по лестнице. Добравшись до последней ступеньки, опускаюсь на колени. И боюкую Фрейю в своих объятиях. Так и вижу, как она выглядела в детстве. Округлые мягкие изгиб лица, маленькие надутые губки, но я также вижу в ней женщину. Длинные темные волосы из кулы Эйдана. Я осторожно кладу ее на бетонный пол, и опускаю ее голову на землю. Теперь Фрейя вновь лежит неподвижно. Здесь ты будешь в безопасности. Шепчу я. И моя нижняя губа дрожит. Никто тебя не найдет, И тебе здесь будет тепло и уютно. Никто тебя не найдет, Никто тебя не заберет. Я могла бы просто задвинуть люк на место, закрыв нас обеих здесь навсегда. Что мне остается без нее? Кто будет скучать по мне? Я могла бы сидеть здесь, внизу, с ней, пока тоже не закрою глаза и не усну навечно. Нельзя. Будущий малыш. Я вернусь за тобой. Я не оставлю тебя здесь, обещаю. Я люблю тебя. Как только полиция уедет, я вернусь за ней. Подползаю к двери и вытаскиваю себя из ямы, ложась животом на листья, которые намертво примерзли к земле. Тяжело дыша, я поднимаюсь и останавливаюсь, чтобы перевести дыхание. Иди дальше, они могут появиться здесь в любую секунду. Бегу обратно через лес, через открытый участок земли к мосту и через фруктовый сад к задней двери. Жгучая боль пронзает мой бок, когда я наклоняюсь, чтобы свернуть половик, и я задыхаюсь, пытаясь наполнить легкие кислородом. Закинув половик на плечо, поворачиваюсь обратно к лесу, но рыдание вырывается из моих сжатых губ, и тяжелое дыхание превращается в мучительные стоны. Просто еще одна пробежка туда и обратно. «Давай». Я возвращаюсь в бункер и спускаю половик по лестнице. Накрываю им фрею до подбородка, как одеялом. «Я вернусь за тобой», — обещаю я. Это всего лишь дурной сон. Скоро вы снова будете вместе. Я вылезаю из бункера и захлопываю дверь. Звук удара металла, а металл горохочет среди деревьев, поднимается над кронами и улетает в открытое небо. Вернув дверь на место, достаю тряпку, которую засунула за пояс пижамных штанов, и протираю металл. Собрав все силы, я возвращаю грязь и листья обратно на место. Дверь постепенно становится все меньше и меньше, пока не исчезает. Делаю шаг назад, но мое плечо врезается в кого-то высокого и крепкого. Я подпрыгиваю и оборачиваюсь не в силах дышать. Это просто дерево. Я бегу. Бегу так быстро, как только позволяют мои усталые ноги, и огни, сияющие из дома, ведут меня обратно, как свет маяка в шторм. Ворвавшись внутрь, я поворачиваю вентиль крана до упора вправо, Хватаю из-под раковины первые попавшиеся под руку чистящие средства и выбегаю в коридор, пока горячая вода брызжет, а затем начинает хлестать. Я стою над тем местом, где раньше лежал половик, затем опускаюсь на четвереньки, чтобы осмотреть большие каменные плиты. Я ничего не вижу. Никаких признаков того, что Фрея вообще когда-либо была здесь. Перегибаюсь пополам, и боль пробегает вверх по моему телу. Продолжай. Я бегу обратно на кухню. Бросаю все в шкафчик, затем наклоняюсь над раковиной и мою руки, оттирая пальцы и ладони. Я хочу, чтобы они стекали кровью. Моя нога выбрасывается вперед, Я пинаю и пинаю и пинаю шкафчик. Ярость поднимается из желудка в горло, и из него рвется гортанный крик. «Ты монстр!» Схватив полотенце со стойки, я наклоняюсь и счищаю грязь со шкафчика. Древесина раскололась, пошла вверх трещинами, волокна отделились друг от друга. Снимаю туфли и бросаю их обратно поверх беспорядочной кучи, тянусь за кардиганом, который висит у двери, и натягиваю его, пока бегу в коридор к большому серебряному зеркалу, прислоненному к стене. Но растрепанная женщина, которая в отражении смотрит на меня, это не я. У этой женщины волосы выбились из пучка, и спадают на плечи. Низ пижамных штанов покрыт грязью, бледное лицо блестит от пота и слез, а глаза полны печали. И это не я. Она призрак. Отражение, которое смотрело на меня из зеркала, когда потеря была навязчивым фантомом, витавшим надо мной, куда бы я ни пошла. По-моему, я приказала тебе не возвращаться. Я подпрыгиваю от звука рычащего двигателя и напрягаю слух. Вот он, звук шагов по гравию. Дыши Наоми. Я смотрю на массивную деревянную входную дверь. Представляю, как они стоят по другую сторону, оглядывают фермерский дом, а дом глядит на них в ответ. Наблюдает. Если бы только я могла запереться здесь и отгородиться от всего мира. Но я не могу. Секундная пауза перед неизбежным. Вот оно. Три резких удара в дверь.